Глава вторая. Париж. Родильное отделение Пор-Рояль. Его первенец. Девочка. Вержиль Салал боялся за нее еще до рождения и отныне будет бояться все время. Он найдет более спокойную работу, чтобы не покидать Францию и откажется от командировок на пяти континентах. Пусть останется только один континент, одна страна, один город, один район, один дом, одна детская комната. Достаточно большая территория, которую нужно защищать. Вскоре их станет трое. Он видел дочь на нескольких нечетких УЗИ, когда получил открытку от жены. Маленькое существо, плавающее в питательной жидкости. Не терпелось наконец-то познакомиться с ней. В четвертый раз акушерка приказала Лоре тужиться, и в четвертый раз крики Лоры эхом отразились от стен коридоров родильного отделения, украшенных детскими рисунками, и фотографиями улыбающихся младенцев. Лора впилась ногтями в ладонь Вержиля. Это была самая чудесная пытка в жизни, он даже убедил себя, что способен простым касанием рук оттянуть на себя часть ее боли. Однажды в детстве Вержиль тяжело заболел, и мать, сетуя на свое бессилие, молилась Если бы я могла забрать твою боль. Если бы я мог забрать твою боль, прошептал он Лоре. Как напуганный пассажир самолета, попавшего в турбулентность, смотрит на стюардессу, чтобы понять серьезность ситуации, так и вержильни не сводил глаз с акушерки, пытаясь расшифровать выражение ее лица, слова и интонации. Он услышал, что показалась голова, появилось плечо, услышал радостные возгласы Лоры, ее прерывистое дыхание. Он услышал, как заколотилось собственное сердце, словно рвалось навстречу дочери. Затем, когда медсестры перестали суетиться, он понял, что ребенок появился на свет. На секунду он увидел дочь, розовую, мокрую, пухлую и выпочканную, и она исчезла за блузой акушерки, чьи добрые руки повторяли движения, которые делали уже тысячи раз. Затем движения стали неуверенными и более резкими. Потом исчезли звуки. Кроме оглушающего звука тишины, которой не должно было быть. Акушерки выбежали в коридор и стали звать педиатра. Даже панические крики Лоры не заставили Виржили обернуться. Он не мог пошевелиться от парализовавшего его ужаса. Одна из акушерок два раза стукнула между маленькими лопатками. Запыхавшийся педиатр, не глядя, оттолкнул ее, отсосал через трубочку жидкость изо рта и носа младенца, чтобы прочистить дыхательные пути. Ребенка интубировали, и Вержилия попросили выйти из палаты. Но он смотрел с такой решимостью, что второй раз просить не стали. В велизонт начали вентилировать крошечные легкие, но те не реагировали. Розовый ребенок стал синим и не двигался. «Массаж сердца?» — спросила акушерка. «Бесполезно. Воздух не проходит легкие, как будто слиплись. Ничего не понимаю», — бормотал педиатр. «Не понимаю». Вержель уставился на край реанимационного стола, на сморщенную ручку, на неподвижные хрупкие пальчики. В нигерийском аду он мечтал, как однажды будет держать в руках эти крохотные ладошки. Педиатр больше не двигался. Его руки бессильно повисли, борьба за жизнь ребенка прекратилась. Сердце остановилось. Клетки мозга уснули в считанные секунды. Миллионы клеток. Вержиль, наконец, повернулся к лоре. Они были, как две пустые оболочки, навеки проклятые и умершие в один миг.